Часть третья. Глава первая. Домик у моря. Листья пальм, колеблемые ровным береговым ветром, мерно покачивались, как огромные веера, приводимые в движение невидимой рукой. Несмотря на ранний час, солнце палило немилосердно. От пальм ложились на землю и сине-черные тени. Небольшой дом с плоской крышей и широкой верандой, выходящей на берег океана, стоял на склоне горы. За домом начинался тропический лес. Пальмы густо обступили дом, укрывая его от зноя широкими листьями. Живая ограда из колючих растений опоясывала участок вокруг усадьбы. Дом стоял особняком. За невысоким горным кряжем, находился небольшой городок. На веранде за утренним кофе сидела молодая русоволосая женщина в летнем белом костюме и в плетеных туфлях местного изделия на босу ногу. «Еще чашку прикажете?» спросил старый слуга в белой блузе, белых шароварах и таких же плетеных туфлях. «Нет, Ганс, благодарю вас. Можете убирать кофе». «Как ваши ноги, Ганс?» «Благодарю вас, отлично. Это солнышко прекрасно излечило меня. Еще немного, и я буду танцевать». «Фрау Шмидгов дома?» «Ушла за провизией. Скоро должна прийти. Вам что-нибудь нужно, фрау?» «Нет, благодарю вас, ничего». Ганс вышел. Эльза вздохнула, взяла веер, сделанный из пальмового листа, повернула легкое плетеное кресло к океану и, тихо махая веером, стала смотреть на сверкающую в утренних лучах солнца поверхность воды. Прошло три года с тех пор, как поселилась она здесь вместе с Эммой, ее маленьким сыном и фрау Шмидтгов, которая упросила взять ее с собой. Первое лицо, которое она встретила здесь, был Ганс старый слуга Карла Готлеба. Он и был тем доверенным человеком, которому Штирнер перед своим уходом вручил заботы об Эльзе. Штирнер постарался закрепить верность Ганса мысли излучением большой силы. Штирнер тогда достиг большого успеха в мысленном внушении на продолжительный срок. Он сам готовился внушить себе перевоплощение личности, на всю жизнь. Ганс был первым опытом в этом направлении. Когда опыт с Гансом был закончен и по испытании дал вполне прочные результаты, Штирнер улыбнулся, довольный своей работой. — Как легко теперь делать людей верными и честными, — подумал он, отпуская Ганса. Но эта искусственно закрепленная внушением верность была только предосторожностью. Ганс, по всей вероятности, и без внушения остался бы верен и точно выполнил бы все приказания Штирнера. На имя Ганса была положена крупная сумма в банке ближайшего города. Но полной хозяйкой денег и дома была Эльза. Ей очень нравился этот укромный уголок, далекий от шумных центров, и всего, что могло ей напомнить прошлое. Она хотела одного — чтобы о ней скорее забыли. Их переселение сюда было похоже на бегство. Они никому не сказали, куда едут, уехали внезапно, без предупреждения. А здесь даже переменили свои фамилии. Эльза стала называть себя «Беккер», по фамилии доброй старушки, приютившей и воспитавшей ее в детстве, Эмма приняла девичью фамилию своей покойной матери — Шпильман. Только Шмидгов оставила прежнюю фамилию. «Я слишком привыкла к своей фамилии и буду путаться, если переменю ее. И потом, может быть, это незаконно, и я боюсь ответственности», — говорила она. «Маленькая колония...» жила тихой и мирной жизнью. Боясь быть открытыми, они ни с кем не переписывались и даже не получали газет. Шмидгов и Ганс вели небольшое хозяйство, чернокожая нянька помогала Эмме ухаживать за ребенком, два негра работали в саду и в огороде и присматривали за парой лошадей и ослом. Но в лошадях почти не было надобности. Изредка Эмма ездила с сыном кататься — Обычно же они ограничивались пешими прогулками по берегу океана. Все так загорели, что их трудно было узнать. Особенно маленький Отто, или Крепыш, как его звали. Темноволосый, курчавый, почти всегда голый, бронзовый от загара, он совсем походил бы на мальчика-туземца, если бы не европейские черты лица эмма первое время несколько скучала без привычной обстановки большого города, но скоро втянулась в новую жизнь заботы о ребенке оставляли мало свободного времени сквозь загар на ее щеках проступал прежний румянец и ее смех теперь часто сплетался со смехом ее ребенка как два звонких колокольчика наполнявших звоном весь небольшой дом вечером Эльза иногда играла на рояле. От этой привычки она не могла отказаться. Ребенок засыпал. Эмма усаживалась у ног Эльзы на циновке и замолкала. Каждая из них думала о своем. Эльза вставала позже. За утренним кофе она с немой улыбкой прислушивалась к веселым голосам, звеневшим у берега океана. Крепыш пропадал на берегу все дни Он собирал раковины и камешки Ловил крабов Бросал обратно в воду мелкую рыбку Выкидываемую на берег волнами океана Трусиха Эмма первое время боялась всего Боялась, что океан в бурю смоет их домик Боялась скорпионов, змей, которые могли вползти в дом Боялась львов Львы действительно водились здесь Но далеко в глубине леса, они никогда не подходили близко к дому. Только раз или два обитатели дома слышали их отдаленный рев, и Эмма в ужасе будила Эльзу. Но потом она привыкла ко всему. Эльза медленно махала веером, следя за белой яхтой, показавшейся в океане у входа в залив. По заливу нередко шныряли пироги туземцев-рыболовов. Появление европейского судна было событием для обитателей этого тихого уголка. Океанские пути лежали в стороне. Небольшие суда появлялись иногда на горизонте, но они или шли мимо, или заходили в порт соседнего городка. На этот раз белая яхта заворачивала в залив. Эльза испытала... Неприятное чувство человека, опасающегося, что его покой и обычный уклад жизни могут быть нарушены. Яхта, мерно покачиваясь, приближалась к берегу. На яхте развивался красный флаг. «Странно», — подумала Эльза. Между тем яхта пристала к берегу. Слышно было, как заворчала якорная цепь. Паруса опустились, и яхта закачалась на месте. В шлюпку спустились два матроса и три человека в белых костюмах с пробковыми шлемами на голове. Шлюпка отчалила. Вот трое в белом вышли на берег у того места, где находилась Эмма с ребенком и черной няней. Голоса колокольчики умолкли. Крепыш прижался к матери и с испугом смотрел на незнакомых людей. Матросы вынимают из шлюпки тюки и по поясу в воде переносят и складывают их на берегу. Мужчина в белом подходит к Эмме с поклоном, снимает пробковый шлем, что-то говорит и показывает на тюки. Эмма кивает головой. Матросы и трое в белых костюмах развязывают тюки, Вынимают колья, брезент, веревки. Они разбивают палатку. Этого еще не доставало. Почему именно здесь? Эмма что-то говорит няне, которая берет ребенка на руки, и они трое быстро поднимаются по каменистой дорожке к дому. Эльза все быстрее машет веером и в нетерпении ожидает их. Эмма опережает няню с ребенком и почти бежит к веранде. Эльза видит взволнованное, побледневшее лицо Эммы и неизвестно, почему начинает волноваться сама. «Кто это? Что им здесь нужно?» спросила Эльза подругу, взбегавшую по легким ступеням лестницы в густую тень веранды. От быстрого подъема на гору, усталости и волнения Эмма не смогла справиться с дыханием. Пряди волос прилипли к ее влажному лбу. «Птицы сегодня не достала, но купила хорошие рыбы», — услышала Эльза за собой голос фрау Шмидгов, вернувшейся с провизией. «Кто эти люди?» — повторила свой вопрос Эльза, не отвечая Шмидгов. «Приехал Штирнер и с ним еще двое каких-то», — ответила Эмма, глядя испуганно на подругу. Эльза побледнела, выронила веер из рук и откинулась на спинку. «Не может этого быть. Ты ошиблась, Эмма». Он, он, уверяю тебя, это он. У него, правда, сильно изменилось лицо, но это он. Его глаза нельзя забыть. А с ним двое каких-то неизвестных. Один помоложе, а другой пожилой, с усами. Наступила пауза. Эльза была глубоко взволнованна. Она стала дышать так часто, будто не Эмма, а она только что взбежала на гору. — О чем он говорил с тобой? — спросила Эльза. Они приехали на охоту и просили разрешения разбить палатку. Штирнер почему-то назвал себя Штерн. «Штерн!» — вскрикнула Эльза. «Да, это он. Сомнений нет». «Почему Штерн он?» — спросила Эмма. Эльза на минуту задумалась, потом сказала. «Он переменил имя. Так же, как и мы». «Ты знала это и молчала?» — с упреком сказала Эмма я не думала, что мы встретимся когда-нибудь с ним. У него больше оснований забыть свое прошлое и не открывать его, чем у нас. И потому я прошу тебя, Эмма, и вас, фрау Шмидгов, предупредите также и Ганса, что если Штирнер явится сюда, никто из нас не должен называть его прежним именем и не подавать виду, что мы знали его. Как бы он ни был виноват, он уже не тот. Он покончил со своим прошлым, и мы должны сохранить его тайну. А если это тайна, известна его спутникам? Не думаю. А если Штирнер сам выйдет с себя, узнав нас? Я думаю, что увидя тебя, Эльза, он не сохранит спокойствие. Это будет так неожиданно. И, всплеснув руками, она по-детски воскликнула. Как интересно! И тут же озабоченно добавила. Если только он опять не наделает никаких бед. Не беспокойся он не наделает бед, и он никого из нас не узнает, в этом ты можешь быть совершенно уверена. Ведь не узнал же он тебя. — Разве только меня немножко, как случайную знакомую? — добавила она, как будто вспоминая о чем-то. — Но, может быть, они и не придут сюда. — Придут, наверное, придут, — сказала Эмма, — и вот почему... Штирнер сказал мне, надеюсь, что мы вас ничем не побеспокоим, но если среди ваших слуг есть туземец, знающий местность, мы будем очень просить вас разрешить нам взять его в проводники на день-два. — Идут, идут сюда! — вдруг закричала она. — Меня уж все равно они видели такой растрепанной дикаркой. — Безнадежно махнула рукой Эмма. — А ты иди хоть переодень туфли, да чулки натяни. Нельзя же так, ведь Штирнер... фу, Штерн, Штерн, Штерн, как-никак был твоим... Эльза недослушала, быстро поднялась и ушла к себе. забота о наряде заставила ее уйти, а желание наедине справиться со своим волнением. Сейчас она опять встретится лицом к лицу со Штирнером, с этим загадочным человеком, который ей сделал столько зла, но который искренне любил ее. Эльза быстро ходила из угла в угол. Рой воспоминаний кружил ей голову. Она сама удивилась силе своего волнения. Ей казалось, что ею все было забыто, все стало невозвратным прошлым. Только одна тайна осталась нераскрытой и изредка мучила ее. Виновен ли Штирнер в смерти Карла Готлиба? Эту тайну Штирнер унес с собой. Эльза подошла к зеркалу и начала бессознательно поправлять волосы. «Какая я стала черная!» — подумала она, глядя на свое лицо. «Впрочем, он все равно не узнал бы меня», — прошептала она со вздохом. Около дома послышались голоса. «Однако что же я?» И она вдруг бросилась к шкафу и стала перебирать платье. «Вероятно, все это покажется им ужасно старомодным», — подумала она. Наконец выбрала легкое белое платье, быстро оделась, осмотрела себя еще раз в зеркало и, глубоко вздохнув, вышла на веранду.